Глава 9. Микроферма. Микоген. Микрофермы Микогена легендарны, хотя сегодня память о них жива лишь в поговорках типа богатые как микрофермы Микогена или вкусные как микогенские дрожжи. Подобных панегириков с годами становится всё больше. Однако Гэри Селден побывал на микрофермах во время бегства. И в его мемуарах присутствуют упоминания о них, которые поддерживают ту распространённую точку зрения, что Галактическая энциклопедия. Часть 40. "Восхитительно", воскликнул Селдон, "намного вкуснее того варева, которым нас подчевал Гром". Дорс уризонил его. "Не забывай, жена Грома готовила еду наспех посреди ночи". "Жена По-моему, он сказал моя женщина. Да, точно. У них женщина звучит примерно так же, как мой дом, моя одежда. Жутко унизительно. Да, возмутительно, не спорю. Но мне кажется, что у них и жена звучала бы не лучше. Так уж они живут и, похоже, сёстры не возражают. Ни тебе, ни мне тут ничего не изменить. Кстати, ты поглядела, как сёстры готовили? Да, и на вид всё выглядело довольно просто. Я правда сказала, что вряд ли всё запомню, но они заверили, что запоминать ничего не надо и что я вполне справлюсь, если буду просто разогревать еду. Ещё я поняла, что в хлеб добавлена какая-то приправа, от которой он становится таким пышным и хрустящим. Ты почувствовал? Он как бы немного приперчен. «Не заметил. Я заметил другое. Мне его было мало». «А суп? Ты поняла, из каких он овощей?» «Нет». «Ну а жаркое? Мясо было такое нежное, просто пальчики оближешь». «Сомневаюсь, чтобы это было мясо. Правда, на цине готовят нечто подобное из мяса молодого барашка. Но барашек абсолютно ни при чем». «Я только сказала, что сомневаюсь». И потом я не думаю, что кто-то за пределами Микогена так питается, даже император. Чтобы микогенцы не экспортировали, я убеждена, лучше они оставляют себе. Ой, горе, лучше нам здесь надолго не задерживаться. Если мы привыкнем к такой еде, нам больше нигде ни за что не прожить. Всё будет казаться пресным, невкусным. Дорс рассмеялся. Селдон тоже засмеялся. отхлебнул ещё немного фруктового сока, такого вкусного он не пил никогда в жизни и сказал: "Послушай, когда человек вёз меня в университет, мы остановились в придорожном буфете, и еда там была дрожжевая, но вкусс". Селден брезгливо поморщился. "Ладно, неважно, какая она была на вкус, вспоминать неохота, но тогда мне и в голову не пришло бы, что дрожжевая пища может быть такой восхитительно вкусной". Жаль, что сёстры ушли. Надо бы поблагодарить их от души. Думаю, они уверены, что нам понравится. Я восхищалась запахами, а они мне сказали, что на вкус будет ещё лучше. Не сомневаюсь, это сказала старшая. Да, младшая в основном хихикала. Кстати, они ещё зайдут. Они принесут мне кортоль, чтобы я могла пройтись с ними по магазинам. Между прочим, они мне посоветовали смывать косметику, когда я выхожу из дома. Они мне покажут, где можно купить кертлы покрасивее, где приобрести полуфабрикаты, которые нужно будет только разогревать. Они дали мне понять, что хорошо воспитанные сёстры брезгуют таким способом приготовления пищи. Но, правду сказать, у нас они тоже кое-что разогревали и дико при этом извинялись. Не приминули, кстати, поизвинить на тему о том, что варвары вообще-то в кулинарии не сильны, и что нам больше подойдет разогретая еда. Причем обе дали мне понять, что хождение за покупками и приготовление пищи — дело исключительно мое. То бишь, как говорится, будучи на Тренторе, веди себя как тренторианец. Я так и думал, что ты так скажешь. Я простой человек. «Вывернулся», — фыркнула Дорс. Селдон откинулся на спинку стула. Настроение после прекрасного обеда у него было отменное. "Дорс, ты пробыла на Трентери целых 2 года и по идее должна лучше понимать всё, что тут творится. Скажи, как ты думаешь, эта странная социальная система Микогена не является ли она проявлением их веры в сверхъестественное?" "Как, как? В сверхъестественное?" "Да." Тебе так не кажется? Но что ты имеешь в виду под словом сверхъестественное? Ничего особенного. Вера в нечто независимое от законов природы, в нечто такое, что не связано с сохранением энергии, к примеру, с существованием константы действия. Понятно. Ты хочешь спросить, не является ли микоген религиозным сообществом? Религиозным, в свою очередь, удивился Сэлден. Да, термин очень древний, но мы историки пользуемся им. Религиозный это не точный эквивалент слова сочетание верующий в сверхъестественное, хотя сверхъестественного в этом понятии и хватает. Но ответить на твой вопрос я не могу. Во-первых, специально микогеном я никогда не занималась. Однако я не удивлюсь, если оно так и окажется. Очень может быть, что у них есть какая-то религия. В таком случае удивлюсь ли ты, если микогенские легенды тоже окажутся религиозными? Нет, не удивлюсь. Но это означает, что у них не будет фактической основы. Вовсе не обязательно. В каждой легенде может содержаться крупица фактического материала, а уж вокруг этого ядрышка может быть накручено на вершина всё что угодно. Ага. Глубокомысленный Зрюк Сэлден и погрузился в размышления. Наступила пауза. Наконец, Дорс не выдержала и сказала: "Знаешь, ничего сверхъестественного в этом нет. Многие миры имеют свои собственные религии, и религиозные настроения сейчас, когда в империи всё так зыбко, неустойчиво, как раз крепнут. У нас на Цинне, например, как минимум четверть населения тритеисты. Селдон в очередной раз понял, как мало он знает историю. «Скажи, — спросил он, — а в прошлом были времена, когда религия играла большую роль, чем сейчас?» «Безусловно. Помимо всего прочего, время от времени возникали и возникают все новые верования. А вот микогенская религия, что бы она собой не представляла, должна, по идее, быть довольно молодой и при этом чисто микогенской». Но так, с кондачка, я ничего, конечно же, утверждать наверняка не могу. Вот мы и добрались до сути, Дорс. Скажи-ка, не кажется ли тебе, что женщины религиознее мужчин?» Брови Дорс подпрыгнули вверх. «Не уверена, что следует все так упрощать». Немного подумав, она добавила. «Не исключено». что к сверхестественному более тянутся те элементы сообщества, которые обладают наименьшей долей имущества в материальном, вещественном мире. Бедняки и сироты, отверженные, до тех пор, пока сверхестественное совпадает с религией, этих людей можно считать и более религиозными. Но тут не может не быть исключений. Многие из обездоленных могут отвергать религию, а богатые и обеспеченные люди принимать её. Но в микогене сказал Салден, где женщины приравниваются к домашнему скоту, к вещам? Разве так уж невозможно, чтобы они были религиознее мужчин? Разве они не могут больше знать о тех легендах, на которых зиждется это странное сообщество? Жизнью рисковать я бы ради выяснения этого вопроса не стала, но на недельный оклад поспорила бы. Идёт, кивнул Салден. Дорс улыбнулась. «Вот тебе кусочек психоистории, Гэри. Правила 47 854. Обездоленные более религиозны, чем довольные жизнью». Селдон покачал головой. «Не шути с психоисторией, Дорс. Ты же знаешь, что мне нужны не мелкие правила, а обобщающие законы. Я не собираюсь выводить формулы сравнительной религиозности на основании обнаружения сотни специфических правил. Мне нужно что-то такое, такое, чтобы я его пропустил через соответствующую систему математической логики и мог сказать: "Ага, вот эта группа людей будет более религиозна, чем другая, если будут выполнены такие-то и такие-то условия, и тогда Когда человеческое сообщество испытает на себе воздействие таких-то и таких-то стимулов, произойдёт то-то и то-то. Просто ужас, возмутилась Дорс. У тебя люди словно какие-то машины. Нажми на кнопку, получишь результат. Нет, не так. Кнопок нужно нажимать много и все по-разному. и результатов от их нажатия будет такое количество и разнообразие, что всякое предсказание будущего неизбежно окажется лишь статистическим, и отдельный человек нисколько не будет ограничен в свободе действий и выбора. Как ты можешь это утверждать? Не могу и не утверждаю. Просто чувствую, что это должно быть именно так. Если я сумею найти аксиомы, вывести фундаментальные... Основу полагающие законы гуманики, если можно так выразиться, и подвергнуть их необходимой математической проработке, вот тогда можно будет считать, что я разработал психоисторию. Я же доказал, что теоретически это возможно. Но не осуществимо, насколько я помню. Я и до сих пор так считаю. Дорс не смогла сдержать улыбки. Гэри Так чем же ты тогда занимаешься? Какое решение может быть у этой задачи? Не знаю. Клянусь, не знаю. Но этот человек так жаждет получить ответ, а я сам не знаю, почему хочу доставить ему такое удовольствие. Знаешь, он такой упрямый. Знаю, как не знать. Сэлдон чуть-чуть нахмурился, но ничего не сказал по поводу последней фразы и продолжил Челвик утверждает, что империя в упадке, что она погибнет и психоистория единственная надежда на её спасение. Ну, если не на спасение, хотя бы на смягчение удара. Что без неё человечество, если и не погибнет, то по крайней мере обречено на долгие страдания. И ответственность за всё это он, похоже, возлагает на меня. Понимаешь, на мой-то век империи хватит, но чтобы жить спокойно, Я обязан сбросить эту ношу с плеч. Я обязан убедить и себя самого, и человека в том, что психоистория не имеет никакого отношения к практике. Это чистой воды теория. Но прежде я должен подёргать за все ниточки, какие есть, и проверить, все ли оборвутся. Ниточки. И сейчас, когда ты размышляешь о тех временах, когда человеческое сообщество было меньше, чем теперь, Ты дёргаешь за одну из них? Да, гораздо меньше и намного проще. И хочешь доказать, что на этом пути нет решения, думаешь, ниточка порвётся? Да. Ну как ты думаешь, кто тебе расскажет, каким был древний мир? Если у микенцев и существует какое-то собственное представление о доисторической галактике, протобиранец ни за что не расскажет о нём варвару. И никто из микагенцев не расскажет. Это закрытое сообщество. Господи, сколько можно повторять? И его члены до безумия боятся и сторонятся варваров. Ничего, ничего они нам не скажут. Придется придумать, как заставить их разговориться. Начать можно, например, с сестер. Да они тебе не то что рассказывать, они и слушать тебя не станут. Для них твои слова — пустой звук. как мои для протуберанца. Что они могут рассказать? И тем не менее, надо с чего-то начать. Дай-ка подумать. Челвек велел мне о тебе заботиться. Я это понимаю так, что я должна помогать тебе чем могу. Что я знаю о религии? К моей специальности она не имеет никакого отношения, это ты должен понимать. Я ведь специализировалась на исследовании экономических, а не философских движущих сил. Однако истории трудно механически разделить на независимые подразделы. Но, например, в религиозных центрах при условии популярности той или иной религии часто скапливаются громадные ценности, а это приводит к нарушению экономического равновесия в обществе. «Вот тебе, кстати, одно из многочисленных правил, которые непременно следуют из того, что ты назвал законами гуманики». Но Дорс умолкла и глубоко задумалась. Селдон не сводил с нее глаз, а Дорс смотрела в одну точку. Наконец она сказала, «Понимаешь, это вовсе не обязательно, но очень часто так бывает». что существует какая-то религиозная книга или несколько книг. В таких книгах излагаются обряды, точка зрения на историю, иногда содержатся священные стихи, да мало ли что еще. Как правило, эти книги доступны для всех и служат средством обращения в ту или иную веру, но порой они хранятся в тайне. Думаешь, у микогенцев есть такие книги? Честно говоря, не знаю. «Будь они в открытом доступе, наверное, я подержала бы в руках хотя бы одну из них, хотя бы слышала, что они есть. Значит, либо таких книг не существует, либо они хранятся в тайне. В обоих случаях тебе на них и одним глазком взглянуть не удастся». «Ну что ж, в этом что-то есть», — кивнул Салдон. Часть сорок первая Примерно через два часа после того, как Гэри и Дорс покончили со вторым завтраком, явились сестры. На этот раз Соби вошли, улыбаясь, а капелька сорок третья, та, что была посерьезнее, протянула Дорс серый балахон, кертл. «Очень красивая вещь», — улыбнулась Дорс. «А орнамент просто замечательный». «Ничего такого особенного», — пропищала капелька сорок пятая. «Это мой старый кертл». «Наверное, сидеть будет не очень хорошо, ты же выше меня. Но в нем можно выйти на улицу, и мы отведем тебя в самый лучший магазин, и ты сама себе выберешь что-нибудь получше. Там такие красивые есть». Капелька сорок третья нервно улыбнулась и, молча, потупив взор, протянула Дорс еще один балахон, белый, аккуратно сложенный. Дорс не стала разворачивать свёрток и протянула его Гэри. Судя по цвету, это для тебя. Может быть, пожал плечами Селден. Только отдай-ка его обратно, пусть она сама мне даст. Ах, Гэри, Дорс укоризненно покачала головой. Сказал не возьму, значит, не возьму, упёрся Селден. Я хочу, чтобы она сама отдала мне эту вещь. Дорс немного помедлила и неуклюже протянула свернутый балахон к капельке сорок третий. Та сложила руки за спиной и отшатнулась, смертельно побледнев. Капелька сорок пятая стрельнула глазками на Селдена, быстро шагнула к капельке сорок третий и обняла ее. Дорс прошептала. «Гэри, ты не прав. Уверена, сестрам не разрешается разговаривать с чужими мужчинами». «Зачем доставлять им боль? Она ничего не может поделать. Может, она и варваров никогда не видела?» Обратившись к капельке сорок третий, Дорс мягко, заботливо спросила. «Ты видела раньше варваров?» Девушка молча помотала головой. «Ну, что я говорил?» — взмахнул руками Салден. «Обед молчания относится только к братьям». Разве послали бы к нам этих девушек, если бы им нельзя было разговаривать с варварами? Но, Гэри, может быть, им можно разговаривать только со мной? Чепуха. Не верю и не поверю. Я не просто варвар. Я почётный гость Микогена. Теттер челвик просил, чтобы ко мне относились именно так. Сам Протубиранец 14-й встретил меня и привёз сюда. И я не желаю, чтобы ко мне относились так, будто меня не существует. Как только я буду говорить с протуберанцем четырнадцатым, я непременно пожалуюсь ему». Капелька сорок пятая захныкала, а капелька сорок третья слегка покраснела. Дорс собралась было еще раз уговорить Селдена, но тот показал ей кулак и уставился, не мигая на капельку сорок третью. Наконец та подала голос. Дрожащий и робкий. Видимо, ей было очень трудно заставить себя обращаться к мужчине. «Ты не должен жаловаться на нас, варвар. Это будет несправедливо. Ты заставляешь меня нарушать обычаи моего народа. Чего ты хочешь от меня?» Селден дружелюбно улыбнулся и протянул руку. «Я хочу, чтобы ты отдала мне одежду, которую принесла для меня, Кертл». Девушка молча протянула ему сверток. Солден церемонно поклонился и дружески тепло поблагодарил. «Большое спасибо, сестра». «Ну что, съела?» — сказал его лукавый взгляд, обращенный на Дорс. Та сердито отвернулась. Никаких украшений типа вышивки на белом балахоне не было. Видимо, мужчинам излишеств не полагалось. Правда к балахону прилагался белый же пояс с кисточками, который по всей вероятности нужно было как-то по-особому завязывать. "Пойду в ванную переоденусь", сказал Селдон. "Я быстро". Селдон шмыгнул в ванну, но дверь за ним не закрылась. Туда же влетела Дорс и захлопнула дверь за собой. "Что ты себе позволяешь?" накинулась на Селдона Дорс. "Ты просто тиран, Гэри". «Почему ты так мучаешь эту несчастную девушку?» «Но я должен был заставить ее заговорить со мной», — прошипел полушепотом Селдон. «Мне нужно выудить у нее кое-что, и ты это знаешь. Жаль, что пришлось прибегнуть к силе. Но как иначе можно было нарушить это проклятое табу?» Дождь схлопнула дверью с другой стороны. Когда Гэри вышел из ванной, она уже успела облачиться в свой балахон. Удивительно, несмотря на шапочку, скрывавшую прекрасные волосы, и мешковатый балахон, Дорс всё равно продолжала оставаться весьма привлекательной. Её балахон был подпоясен более широким поясом, который был сшит из ткани, чуть более тёмной, чем сам киertel. И надо же, спереди пояс застёгивался на пряжку из яркого голубого камня. О, женщины, подумал Селдон. Они всегда и всюду стремятся выглядеть красивыми, даже тогда, когда их так притесняют. «Ну-у-у», — развела руками Дорс, — «ты просто настоящий микогенец. По крайней мере, теперь мы запросто можем выйти на улицу в сопровождении сестер». «Да», — кивнул Салдон, — «но только меня гораздо больше интересует микроферма». «Мне бы очень хотелось, чтобы капелька-сорок-третья повела меня на экскурсию на микроферму». Капелька-сорок-третья широко раскрыла глаза и сделала шаг назад. «Посмотреть хочется», — спокойно пояснил Салдон. Капелька-сорок-третья бросила умоляющий взгляд на Дорс. «Варварша». «А, понятно», — кивнул Салдон. Ты, наверное, просто ничего не знаешь про микрофермы. Видимо, он задел больное место. Не поворачивая головы и глядя по-прежнему на дорс, девушка чуть-чуть запрокинула голову и сказала: Я работала на микрофермах. Там работают все братья и сёстры. "Ну так отведи же меня на экскурсию", воскликнул Селден. "И давай больше не будем припираться". Я не брат, с которым тебе нельзя разговаривать и общаться. Я варвар и почётный гость. Я ношу эту шапочку и балахон, чтобы не привлекать к себе внимания, но я учёный, и покуда я здесь, мне нужно кое-что узнать. Не могу же я сидеть в этой комнате и изучать стены. Я хочу увидеть то, чего больше нет нигде в галактике ваши микрофермы. Мне казалось, ты сочтёшь за честь показать их мне. Да, мы гордимся ими. Капелька сорок третья мотнула головой и наконец посмотрела Сэлдону в глаза. Я отведу тебя туда. Не думай, что тебе удастся разузнать наши секреты, если ты за ними охотишься. Я поведу тебя на микрофермы завтра утром. Нужно время, чтобы договориться. До утра я так и быть подожду, согласился Сэлдон. Но ты не обманешь меня. Даёшь честное слово? «Я — сестра», — гордо ответила капелька сорок третья. «Как сказала, так и сделаю. Слово сдержу, даже данное варвару». Голос ее к концу последней фразы стал холодным, а вот глаза засверкали. «Что бы это значило?» — без особой радости подумал Селдон. Часть сорок вторая. Ночь выдалась беспокойная. Во-первых, Дорс объявила, что она непременно пойдёт на микроферму вместе с Селдоном, а он упёрся: "Нет и нет. Как ты не понимаешь?" возмущался он. "Весь замысел состоит в том, что мне нужно заставить её говорить свободно, а для этого нужно поставить её в необычные условия. Она будет наедине с мужчиной, пускай варваром, неважно. Обычаи уже нарушены". И теперь легче нарушить их ещё немножко. А если ты пойдёшь с нами, она будет говорить с тобой, а мне достанутся одни отбросы. А вдруг с тобой опять что-нибудь случится, как тогда наверху? Ничего не случится. Прошу тебя, если хочешь помочь мне, останься дома. Если не останешься, я больше не буду иметь с тобой дела. Пойми же, Дорс, это крайне важно для меня. «Дорс, я к тебе очень хорошо отношусь, ты мне очень дорога, но тут я поступлю по-своему». В конце концов Дорс отступилась и только попросила. «Хотя бы пообещай, что ты будешь добр с ней, пожалуйста». «А тебе не кажется, что это меня от нее надо защищать?» «Уверяю тебя, когда был с ней груб, никакого удовольствия я не испытал и не собираюсь допускать такого в дальнейшем». Вот так они впервые поссорились. И эта ссора не давала Селдону заснуть. Он ворочался с боку на бок, и мысли о ссоре мешались с мыслями о том, что капелька сорок третья может не выполнить данного слова и не прийти утром. Однако сёстры явились вдвоём как раз тогда, когда Селдон успел наспех позавтракать и облачиться в киertel. Немного повозившись с поясом, он приладил его как следует. Капелька сорок третья, взгляд которой по-прежнему хранил суровость, сказала «Если ты готов, варвар Селден, то моя сестра останется с варваршей Венабели». Голос у нее сегодня был не писклявый и не хриплый. Похоже, она всю ночь напролет тренировалась, как будет разговаривать с тем, кто не брат, но мужчина. «Мучила ли ее бессонница?» — подумал Селдон и сообщил. «Я готов, хоть сейчас». Примерно через полчаса они уже опускались вниз по бесконечным лифтам и лестницам. По часам день был в полном разгаре, но даже наверху на улице свет был приглушенным, сумрачным. Интересно, почему? Наверняка искусственный солнечный свет, шествуя по планете, должен был задевать и Микоген. Значит, микогенцы сами приглушают освещение. Ещё одна странная привычка. Глаза Селдена постепенно привыкли к тусклому свету. Селден старался как можно спокойнее смотреть на попавшихся навстречу братьев и сестёр. Ведь его и капельку сорокти третью, как ему казалось, можно было запросто принять за брата и его женщину. И покуда он не делал ничего такого, чтобы привлечь постороннее внимание, никто не должен был на них глазеть. Но, увы, капелька 43-я вела себя именно так, чтобы привлечь внимание. Говорила одна сложно, почти не раскрывая рта. Было ясно, что шествие в компании с чужим мужчиной, пусть это известно только ей, девушке, неприятно. Селдон понял. Начни он уговаривать ее расслабиться и не нервничать, она почувствовала бы себя еще более скованно. Лифты, эскалаторы. Казалось, им не будет конца. Да, эскалаторы. Похоже, именно так называла эти движущиеся лестницы капелька 43-я. Селдон этого слова никогда раньше не слыхал. Чем ниже они опускались, тем сильнее становилось нетерпение Селдена. Нетерпение и удивление. Микрофермы существовали на многих планетах, и на них выращивались в каждом мире свои микроорганизмы. Селдену на Геликоне доводилось бывать на микрофермах, и там всегда стоял весьма специфический запах, неприятный до тошноты. Работники микроферм, похоже, свыклись с этим запахом, а посетители? Некоторые посетители тоже быстро привыкали. Поморщится, покрутит носом, а потом глядишь, уже ходит, как ни в чём не бывало. А вот Селден всегда был необычайно чувствителен к запахам. Он вечно страдал от неприятных запахов и приготовился страдать сегодня. Он правда уговаривал себя изо всех сил, Мол, придется пожертвовать самочувствием ради столь нужных сведений, но желудок жил по своим законам и уже заранее заявлял о себе. Однако спуск продолжался, а воздух оставался свежим. В конце концов Селдон не выдержал и спросил, «Когда же мы доберемся до тех уровней, где расположены микрофермы?» «Уже добрались». Селдон глубоко вздохнул, принюхался. «А по запаху не скажешь». «По запаху? О чем это ты?» Осмелев настолько, что голос ее стал более громким, удивленно спросила капелька сорок третья. «Ну, понимаешь, всякий раз, когда я раньше бывал на микрофермах, там стоял такой кислый запах. Наверное, это пахли питательные среды, которые нужны бактериям, грибкам, дрожжам». «Ты бывал на микрофермах?» Снова понизив голос, спросила Капелька: "Где же у себя на родине? Что, твой народ возится в габеле с отвращением?" спросила Капелька. Селдон никогда раньше не слышал такого слова, но по выражению лица Капельки понял, что оно значит. "Нет, нет, не думай, когда продукция готова, она так не пахнет. А у нас Вообще никогда так не пахнет. Наши биотехнологи разработали замечательные штаммы. Водоросли растут в условиях прекрасного освещения, тщательно сбалансированных электролитных растворах. Сопрофиты питаются самой лучшей органикой. И этих рецептов и формул никогда не узнать варварам. «Ну вот, мы и прибыли. Ходи, вынюхивай, что хочешь». Ничего дурного не вынюхаешь. У нас везде хорошо пахнет. Вот почему наши продукты ценятся по всей галактике, и император, насколько нам известно, питается только нашей едой. Правда, если бы меня спросили, я бы сказала, что варвар не достоин такой роскоши, даже если он называет себя императором. Сказано это было сердито, даже гневно. И весь гнев был обращен на Салдена. Чтобы ему было более понятно, капелька добавила. Да, и даже если он называет себя почетным гостем. Они зашагали по узкому коридору. По обе стороны стояли большие ванны из толстого стекла, где булькала мутная зеленоватая жидкость, наполненная множеством нитевидных водорослей, пувыркающихся в вихре пузырьков воздуха. углекислый газ, решил Сэлден. Ванны освещали мощные светильники, лившие на них приятный розовый свет, более яркий, чем освещение в проходе. Сэлден глубокомысленно проговорил: "Понятно. Эти водоросли лучше растут в красных лучах спектра". "Верно", кивнула капелька. "Всё автоматизировано, по-видимому". Анна, пожалуй, причами, но не ответила. Я спросил потому, что тут совсем не видно ни братьев, ни сестёр. Тем не менее, тут есть работа, и она делается даже если ты не видишь работников. Подробности я тебе не скажу. Это не твоё дело. Погоди. Перестань на меня рычать. Государственные тайны выпытывать я вовсе не собираюсь. Постой, милая. Слово неожиданно сорвалось у него с губ. Она рванулась вперёд, но Селдон удержал её за руку. Капелька не пошевелилась, но всё задрожало, и он быстро отпустил её руку. Просто мне показалось, что тут всё автоматизировано. Пусть тебе кажется, что угодно. Однако тут есть работа и для головы, и для рук. Каждому брату, каждой сестре приходится время от времени работать здесь. Для некоторых это становится профессией. Теперь она говорила более свободно, но левая рука жесткочно тёрла правую, то самое место, к которому прикоснулись пальцы Селдена, словно тот её ужалил. Эти ванны тянутся на многие километры, пояснила Капелька. Но если мы сейчас повернём, то попадём туда, где расположена грибковая секция. Они зашагали дальше. Селден поражался царившей в помещениях чистоте. Стекло сверкало. Кафельный пол на вид казался сырым, но когда Селден улуччил момент и потрогал его, оказалось, что он ошибся. Правду сказать, можно было не не и не наклоняться. Ни сыро, и ни чуточки не скользко. Во всяком случае, подошвы сандалий, из тех, кстати, по мекогенской моде, торчали большие пальцы ног Селдена, не скользили. Впрочем, мы их, вероятно, чем-то смазали. Кое в чем капелька 43-я была права. Время от времени им попадались то там, то тут, брат или сестра, которые молча работали. Поправляли шланги, крутили рычажки на пультах. Кто-то выполнял менее квалифицированную работу, протирал оборудование. Все были поглощены своими занятиями. Селдон из осторожности не спрашивал, чем заняты работники фермы. Мало ли... Вдруг Капелька не сумеет ответить, или вдруг, что гораздо хуже, взорвется и заявит, что это не его ума дело. Вскоре они миновали бесшумно открывшуюся дверь, и вот тут, наконец, Селдон ощутил некое подобие знакомого запаха. Он бросил взгляд на Капельку, но та и бровью не повела. Запах был почти неуловимым, и Селдон скоро привык к нему. Характер освещения резко изменился. Свет стал тусклым. Ярко освещено было только оборудование. Время от времени мелькали фигуры братьев и сестёр. Головы их были украшены фосфоресцирующими подвесками. На некотором расстоянии виднелись крохотные хаотично мечущиеся искорки света. Сэлден украдкой глянул на Капельку в профиль. Раньше, когда он смотрел на её лицо, Он не мог угадать, что за характер кроется за бледностью, пустыми глазами. Казалось, в этом лице не осталось никакой индивидуальности, а вот в профиль кое-что открывалось. Черты лица у Капельки были правильные: прямой нос, маленький подбородок, пухлые губы. В сумерке даже лысина казалась не столь уж оттокивающей. «Да ведь она могла бы быть просто красавицей, отрасти она волосы и сделай прическу», — удивленно подумал Селдон. «Но волосы у нее никогда не отрастут», — была следующая его мысль. «Она так и будет всю жизнь ходить лысая». «Но почему? За что?» Протуберанец сказал, что микогенец всю жизнь должен помнить, что он микогенец. Почему же именно таким жестоким образом они отличались себе от других? Сэлден привык рассматривать противоположные точки зрения, а потом решил: привычка вторая натура. Стоит привыкнуть к тому, что все вокруг лысые, такие же как ты сам, и пышная растительность на голове будет вызывать отвращение. В конце концов, он ведь и сам брился каждое утро и терпеть не мог, когда у него отрастала щетина. Однако даже со щетиной его лицо не казалось ему таким уж отвратительным. Он мог в любое время, если бы захотел, отрастить бороду. Он знал, на некоторых планетах все мужчины поголовно носят бороды. Кои где их даже не подстригают, не подравнивают. Что бы сказали про него обитатели таких планет взгляни они на его гладко выбритое щёки и подбородок. А они всё шли и шли вперёд. И время от времени капелька сорок третьей легонько касалась его локтя, когда нужно было повернуть в ту или иную сторону. Судя по всему, она уже немного осмелела. По крайней мере, руку не отдёргивала как от огня, а порой держала его за локоть целую минуту. Наконец она сказала: "Сюда, иди сюда". "Что такое?" спросил Салден. Они остановились перед небольшой тележкой, доверху наполненной маленькими шариками, сантиметра два в диаметре. Рядом с тележкой, по-видимому, только что водруженный на подобающее место, стоял брат и вопросительно смотрел на них. Капелька сорок третья в полголоса подсказала Селдону. «Попроси немного». «Ага», — понял Селдон. «Она не имеет права заговорить с братом, пока он сам к ней не обратится». И неуверенно обратился к брату. Можно попробовать, брат. Бери хоть пригоршню, брат, добродушно предложил работник. Селдон осторожно взял один шарик и хотел было угостить капельку сорок третью, но, обернувшись с удивлением, заметил, что предложение угощаться она приняла на свой счёт и изчерпнула с подноса две пригоршни шариков. Шарик оказался гладким, приятным на ощупь. Когда они отошли подальше от брата, Селден шёпотом поинтересовался: "Это можно есть?" И недоверчиво принюхался к шарику. "Они не пахнут. А что это такое? Лакомство?" "Дороже. Для экспорта к ним делаются различные добавки, но в Микогене мы едим их просто так, без всяких добавок". отправив одну дроже в рот, она призналась: "Я их ужасно люблю". Селден последовал её примеру. Дроже быстро растаяла во рту, он и охнуть не успел. Рот наполнился капелькой жидкости, которая мгновенно стекла по пищеводу. Какой-то микс. Селден не мог пошевелиться, настолько он был поражён. Дроже оказалась чуть сладковатым. После него во рту остался непонятный пряный привкус. «Можно я еще попробую?» — спросил он. «Бери сразу полдюжины», — посоветовала капелька 43-я и протянула Селдену пригоршню драже. «Вкус всегда разный, а калорий совсем нет. Попробуй». Она была права. Селден пробовал так и сяк. Брал драже в рот и давал рассосаться. Лизал потихоньку, пытался откусить кусочек. Но как бы легко он не прикасался к дрожа, стоило чуть-чуть лизнуть, и оно моментально исчезало. И действительно, у каждого шарика вкус был чуть-чуть до иной. «Вот беда», — вздохнула капелька сорок третья. «Каждый раз попадается что-нибудь необычное. Вкус невозможно забыть, но больше такое может никогда не попасться». Помню, было мне лет 9, и мне попалось такое. Мечтательное выражение тут же покинуло её лицо. Она сказала строгим голосом: "Прекрасная вещь, это дрожа, учит тому, как всё зыбко в этом мире. А ведь это сигнал", подумал Селден. "Хватит нагулялись. Она уже вполне свыклась с моим присутствием, свободно разговаривает. Пора переходить к делу". И немедленно. Часть сорок третья. Селдон сказал. «Сестра, я родом из мира, который раскинулся под открытым небом, как и другие миры, кроме Трантора. Там иногда идет дождь, а иногда сухо. Реки порой текут спокойно и лениво, а иногда выходят из берегов. Там то жарко, то холодно. А это значит, что урожаи там бывают то плохие, то хорошие». А здесь всё так стабильно, продумано, и урожаю ничего другого не остаётся, как только быть всегда хорошим. Как счастлив Никаген. Сэлден замолчал и стал ждать ответа. Ответов могло быть несколько, и дальнейшие действия зависели от того, как именно ответит Капелька. Она и впрямь достаточно осмелела и теперь почти не стеснялась того, что рядом мужчина. Вот что она ответила. «Стабильности добиться не так уж легко. Состояние среды контролировать приходится постоянно. Порой нападает какая-нибудь вирусная инфекция, а бывают еще неожиданные и нежелательные мутации. Иногда приходится браковать огромные партии продуктов». «Правда? И что же потом?» «Другого выхода, как только уничтожать забракованные партии, нет». Даже тогда, когда есть хоть малейшие подозрения, что партия недоброкачественная, тележки, ванны, всё подвергается самой тщательной стерилизации, а порой и всё оборудование уничтожают. "Стало быть, на манер хирургии", кивнул Салден. "Отсекаете поражённую болезнью ткань". "Да. А что же вы предпринимаете, чтобы предотвратить подобные неполадки? Что можно поделать?" Проводим непрерывные анализы на мутацию и вирусы, следим за чистотой и составом питательных сред. Изменения мы наблюдаем крайне редко, однако стоит нам заметить что-нибудь, мы предпринимаем немедленные и радикальные шаги. В итоге неурожайных лет у нас почти не бывает. Да если и бывает, то страдает всегда лишь небольшая часть урожая. Помню, самый неудачный год у нас был, когда мы потеряли 12% урожая. Беда в том, что самые старательные прогнозы, самые продуманные компьютерные программы не всегда способны предсказать то, что на самом деле непредсказуемо. Сэлдон от неожиданности вздрогнул. Капелька говорила так, словно рассуждала о психоистории. А на самом деле речь шла всего-навсего о продукции микрофермы в небольшом трантарианском секторе. А ведь он сам всё время мыслил грандиозными масштабами, не как не меньше галактической империи. Неизвестно почему, немного обидевшись, словно речь и впрямь шла о его работе, Сэлдон проговорил: "Наверняка не всё предсказуемо". Есть силы, которые правят всеми нами и обо всех нас заботятся. Капелька резко остановилась, обернулась и, удивленно, не мигая, взглянула ему в глаза. «Что?» — спросила она. Селдон принялся неловко объяснять. «Понимаешь, вот мы и говорим о вирусах, мутациях. Это ведь все явления природные и подчиняются, следовательно, законам природы». «Ничего сверхъестественного тут нет, верно? Все, что не повинуется законам природы, тут не учитывается, а ведь именно оно может управлять самими законами». Капелька, не отрываясь, смотрела на Селдона, так, словно он вдруг заговорил на чужом языке, в каком-нибудь древнем забытом диалекте. «Что?» — еще раз спросила она. Селдон, запинаясь, продолжил свою мысль, путаясь в незнакомых, непривычных словах. «Нужно обращаться к чему-то великому, к какому-то высшему духу, к какому-то просто и не знаю, как назвать». Она в полголоса проговорила. «Я так и думала. Только не сразу поверила, что ты об этом говоришь. Ты судишь нас за то, что у нас есть религия? Почему же ты не сказал прямо?» Почему избегал этого слова? Она ждала ответа, а Сэлден, несколько обескураженный тем, что его слова так задели её, пробормотал: "Потому что я не привык пользоваться этим словом. Мне более знакомо слово сверхъестественное. Называй как хочешь. Это религия, и её у нас нет. Религия это для варваров, для стада скот". она молкло, чтобы перевести дух, но Сэлдон не сомневался, что она хотела сказать для стада скотов. Однако капелька довольно быстро взяла себя в руки. Мы не религиозный народ. Наше царство от мира сего, от этой галактики и так было всегда. Если у тебя есть своя религия, Сэлдон почувствовал, что в лип Вот уж чего он никак не ожидал. Не сказал бы, что это так, промямлил он. Видишь ли, я математик, и моё царство тоже от мира сего и от этой галактики. Просто понимаешь, у вас такие странные обычаи. Вот я и подумал, что ваше царство. Не думай, варвар. Если у нас странные обычаи, то это потому, что нас мало. Нас миллионы, а вокруг нас миллиарды и миллионов. По миллиарду вас на каждого из нас. Должны же мы как-то выделиться, чтобы не затеряться. Нас отличает отсутствие волос, одежда, поведение, образ жизни. Мы обязаны помнить, кто мы такие, и должны быть уверены, что вы, варвары, помните, кто мы такие. Мы трудимся на наших фермах, чтобы вы ценили нас. Вы высоко ценили. Покуда вы будете ценить нас, вы нас не тронете. Вот и всё, чего мы от вас хотим, чтобы вы нас не трогали, не мешали. Я вовсе не хотел причинить вреда ни тебе, ни твоему народу. Я просто ищу знаний. Ищу здесь, как и искал бы в любом другом месте. И поэтому высказываешь презрение к моему народу, обвиняя нас в том, что у нас есть религия, предлагая нам положиться на какой-то мистический несуществующий дух, в который мы никогда не верили, чтобы этот дух что-то сделал за нас. Но есть массы миров, где люди верят в сверхъестественные силы в той или иной форме, и там это называется религией. В чём-то мы можем быть с ними не согласны, Но ведь мы в своем неверии так же можем ошибаться, как они в своей вере. Во всяком случае, ничего дурного я в вере не вижу, и мой вопрос не нес в себе ничего оскорбительного. Однако, судя по всему, ему не удалось разубедить разгневанную капельку. «Религия!» — фыркнула она. «Она нам ни к чему!» Селдон окончательно пал духом. Вся эта экскурсия, все его ухищрения, всё прахом, всё насмарку. Капелька прибавила. У нас есть кое-что получше, гораздо лучше. У нас есть история. Сэлден тут же воспрял и радостно улыбнулся.